Возле измаильтян стоял какой-то толстобрюхий человек в лыковых сандалиях, с которым они разговорились, когда их тиснуло в давке. Он носил холщовый набедренник с треугольником до колен, подолом, а руки его и туловище были обмотаны всяческими повязками со множеством ритуальных узлов. Его короткие волосы гладко лежали на круглом черепе, а глаза, и без того стеклянно выпученные, выкатывались, и при том самым добродушным выражением, еще сильнее, когда красивый бритый рот начинал говорить. Он долго рассматривал старика и его спутника со стороны, прежде чем дал волю своему любопытству к чужеземцам и обратился к ним с вопросом, откуда они прибыли и куда держат путь. Сам он, как он сообщил, был пекарем, Но это не значило, что он, собственно, ручно пек хлеб и сам совал голову в печь. Он держал полдюжины подмастерьев и разносчиков, которые на своих головах в корзинах разносили по городу его превосходные рогульки и кренделя. И горе им, если они зазевывались и не размахивали рукой над товаром, отчего на него налетали и крали его из корзины птицы небесные, Разносчик, с которым это случалось, получал, как выразился булочник Батта, урок. И так его звали Баттой. Было у него за городом и немного земли, дававшей муку для пекарни, но этой муки было недостаточно, ибо он вел дело с размахом, и ему приходилось прикупать на стороне. Сегодня он вышел из дому, поглядеть на Бога, что выгодно постольку, поскольку невыгодно этим пренебрегать. А его жена тем временем посетит великую матерь в храме Иссеп и преподнесет ей цветы, ибо она особенно привержена к этой богине, тогда как он, Бата, находит большее удовлетворение здесь. — А они, видимо, объезжают страны с деловыми намерениями? — спросил булочник. «Да, это так», — отвечал старик, и, находясь в Менфи с его могучими воротами, в Менфи богатым жилищными и вечными строениями, они уже достигли, так сказать, цели своего путешествия и могли бы с таким же успехом повернуть назад. «Приятно слышать», — сказал булочник. «Они могли бы повернуть, но не повернут, ибо, как и весь мир, Они, конечно же, глядят на это старое гнездо только как на ступеньку, с которой можно подняться к великолепию Амуна. Все так делают. И у всех цель путешествия на Вёхонькое Уазет, город фараона. Да будет он жив и здоров. Куда стекаются богатства и люди. Уазет, чьим жителям обветшавое имя Менфы только на пользу, ибо оно помогает им щеголять званиями придворных и великих евнухов фараона. Так, например, главный булочник Бога, надзирающий за дворцовой пекарней, зовется князем Менфийским. И зовется, надо признать, не без основания, так как и в те времена, когда люди Амуна довольствовались поджаренным зерном, в Менфы разносили уже по домам сдобу в виде коров и улиток. Старик отвечал, «Ну, конечно, после пребывания, по преимуществу в Менфи они, пожалуй, взглянут на УАЗ, только чтобы посмотреть, насколько опять отстал этот город во всем, что связано с удобствами быта и с искусством хлебопечения. Но тут под удары Литавр отворили задние ворота и во двор, на расстоянии всего нескольких шагов от распахнутых створок, вывели Бога». Толпа пришла в великое возбуждение. Подпрыгивая на одной ноге, люди кричали «Хапи! Хапи!», а иные, кому это удавалось в такой давке, падали ниц, чтобы поцеловать землю. Кругом были видны изогнутые позвоночники, и воздух дрожал от гортанного придыхания, каким начиналось вырывавшееся из сотни уст имя Бога. Оно было также названием потока, создавшего эту страну и ее кормившего. Это было имя солнечного быка, обозначение всех сил плодородия, свою зависимость от которых эти люди знали, имя существования страны людей, имя жизни. При всем своем легкомыслии, при всей своей болтливости, они были глубоко взволнованы, ибо их благоговение слагалось из всех надежд и всех страхов, какими наполняет грудь строго обусловленное бытие. Они думали о разливе, который, чтобы жизнь продолжалась, не должен быть ни на локоть, ни выше, ни ниже, о живости своих жен и о здоровье своих детей, о своем собственном теле и его подверженных расстройствам, отправлениях. доставлявших, если с ними все было в порядке, наслаждение, и удовольствия, но причинявших, если они нарушались, жестокие муки, отправления, которые следовало застраховать от волшебства волшебством. О врагах страны на юге, на востоке и на западе, о фараоне, которого они тоже называли «сильным быком» и которого, как им было известно, Так ублажали и холили во дворце Фивах, как Хапи здесь, потому что он защищал их, и в своем переменном лице осуществлял связь между ними и тем, от чего зависело все. Хапи, Хапи, кричали они в боязливом восторге, угнетенные сознанием опасности и строгой обусловленности бытия, и с надеждой взирали на четырехугольный лоб, на железные рога, на могучий загривок бога-зверя, без углублений идущий от спины к голове, на его половые части, залог плодовитости. Безопасность! Вот какой смысл складывали они в этот крик! Защита и благополучие! Да здравствует египетская земля! Невероятно красиво было это живое повторение птаха. Ну, еще бы, если целый год лучшие знатоки придирчиво выбирали самого красивого быка между болотами Усть и островом Слонов, то уж такой бык не мог не быть красив. Он был черен, и чудесно, чтобы не сказать божественно, шел к его черноте алый чепрак на спине. Два лысых служителя... Плоенных золотой парчи на бедренниках, спереди не закрывавших пупка, а сзади доходивших до середины спины, держали его с обеих сторон за золоченные поводья. И тот, что стоял справа, немного приподнял чепрак, чтобы показать народу белое пятно на боку хаппи, считавшееся отпечатком серпа луны. Один из жрецов, в леопардовой с хвостом и лапами шкуре на спине, Сделал поклон, выставил вперед одну ногу, держа за ручки курильницу, протянул ее прямо к быку, который, принюхиваясь, опустил голову и принялся раздувать толстые влажные ноздри, раздраженные пряным дымком. Затем он мощно чихнул, и народ стал кричать и подпрыгивать на одной ноге с удвоенным воодушевлением. Воскурение сопровождалось игрой орфистов, которые сидели, подобрав под себя ноги, и с обращенными к небу лицами пели гимны, меж тем, как позади них другие певцы хлопали в ладоши в лак музыки. Показались и женщины, храмовые девушки с непокрытыми волосами, одна выходила обнаженная, в одном только кушаке, над широкими бедрами, а другая в длинном, прозрачном, как фотоплатье, открытом спереди, и равным образом позволявшим увидеть всю ее молодость. Обходя в пляске площадку, они потрясали над головой систрами и бубнами и поразительно высоко задирали вытянутые ноги. Священник, чтец, сидевший у самых копыт быка, начал, качая головой на распев читать по своему свитку какой-то текст, в котором повторялись неизменно подхватываемые народом слова, «Хаппи — это птах, хаппи — это ра, хаппи — это гор, сын и сад». Затем, обмахивая его на ходу опахалами с перьев, к быку подвели какого-то явно высокопоставленного жреца в широком и длинном батистовом набедреннике с помощью лысого и гордого, с золотой, наполненной кореньями травами, чашей в руках, которую он тотчас же как бы ползал. ловко отводя далеко назад одну ногу и опираясь на пальцы другой, поджатый под себя как можно плотнее, поднес Богу обеими руками. Хапи не обращал на это внимания. привыкший ко всем этим посвященным ему церемониям, торжественной скулке, ставшей из-за определенных телесных качеств грустным его уделом, он с тягостным нетерпением, широко расставив ноги, глядел своими маленькими, налитыми кровью глазами поверх жреца на людей, которые, подпрыгивая подскакивая, прижав одну руку к груди и протянув другую к нему, выкрикивали его священное имя. Им было так радостно видеть его на золотой привязи и знать, что он находится под надежной охраной храма в руках прислуживающих ему сторожей. Он был их богом, их пленником, Его пленение и безопасность, которую оно им сулило, собственно, и были причиной их ликования, их веселых подскоков. И, глядя на них с таким нетерпением с такой злостью, он, наверное, понимал, что, несмотря на все знаки почтения, они относятся к нему вовсе не так хорошо. Булочник Бата по своей грузности воздерживался подскоков, но он тоже вторил чтецу голосом, и явно взволнованный близостью Бога приветствовал его челобитиями и воздеванием рук. «Видеть его очень полезно», объяснял он своим соседям. «Это укрепляет силы и восстанавливает бодрость. Я знаю по опыту, что, увидев Хапи, я могу уже целый день ничего не есть. Мне кажется, что я до отвала наелся говядины, такая разливается по всему телу сонливость и сытость. Я ложусь, вздремнуть, и, проснувшись, чувствую себя так, словно родился заново. Это величайший бог, живое повторение птаха. Да будет вам известно, что его ждет могила на западе, и что отдано повеление засолить и закутать его после смерти по высшей смете лучшими смолами и повязками из царского полотна, а затем, согласно обычаю, похоронить его в городе мертвых, в вечном жилище божественных быков. Так было велено и так будет. Уже два усара-хапи покоятся в каменных раках в вечном жилище Запада. Старик бросил на Иосифа взгляд, который тот истолковал как предложение подсказать хозяину какой-нибудь вопрос, чтобы попытать булочника. «Пусть, — сказал он, — этот человек объяснит тебе, — Почему он говорит, что у Сара-Хапи ждет его жилище на западе, тогда как оно ждет его вовсе не на западе, а в менсе в городе живых, который сам-то расположен на западном берегу, откуда не нужно переправлять мертвецов через реку? Этот юноша обратился старик к булочнику, спрашивая то-то и то-то, «Можешь ли ты ответить ему?» «Я», — отвечал египтянин, просто сказал то, что все говорят, и даже не призадумался. Ведь мы же все повторяем это, не думая. Запад — это Запад, и у нас принято называть его «городом мертвых». Между тем мертвецы Менсы, в отличие от других мест, вовсе не переправляются через реку, и город живых уже и сам находится на Западе. Если рассуждать разумно, то замечание твоего юноши справедливо. Но в обороте речи я не ошибся. «Спроси у него еще вот что», — сказал Осиф. «Если прекрасный бык Хапи — это живой птах для живых, то что же представляет собой птах в своем капище?» «Птах велик», — отвечал булочник. «Скажи ему, что в этом я не сомневаюсь», — возразил Осиф. «Но Хапи, когда он умрет, зовется «Усар Хапи». А с другой стороны, птах на своем струге — это человекообразный усир, имеющий облик тех бородатых ларей, которые мастерят гробовщики и, кажется, закутанной. Так что же он все-таки представляет собой? «Объясни своему юноше», — сказал булочник старику, «что к птаху ежедневно входит жрец, который особыми приспособлениями открывает ему рот». чтобы он мог есть и пить, и ежедневно подкрашивает ему щеки румянами жизни. Вот как служат ему, и вот как ходят за ним. «Тогда я позволю себе спросить», — отвечал Иосиф, «что делает с мертвецом у его могилы, когда позади него стоит ануб, и в чем состоит обряд, совершаемый жрецом над мумией?» Неужели он и этого не знает, сказал Бушник. Сразу видно, что он житель песков, чужак и новичок в нашей стране. Да будет же ему известно, что этот обряд состоит прежде всего в так называемом отверзании уст, а заключается оно в том, что жрец особым жезлом открывает мертвецу рот, чтобы умерший мог снова есть и пить. и вкушать жертвы, которые ему принесут. Кроме того, в знак возвращения к жизни, по примеру, у сира, на мумию накладывают цветущие румяна, каковые весьма отрадно видеть скорбящим. «Благодарю», — сказал Осип. «Вот в чем значит различие между служением богам и служением мертвецам. Спроси же теперь господина Бату, из чего?» строят в земле египетской. «Твой юноша», — отвечал булочник, — «красив, но туповат. Для живых строят дома из самана, а обиталище мертвым, как и храмы, строится из вечных камней». «Весьма благодарен», — сказал Иосиф. «Но если о двух предметах можно сказать одно и то же, то значит эти предметы тождественны, и их можно безнаказанно поменять местами». «Могилы Египта — это храмы, а храмы?» «Это жилище богов», — подхватил булочник. «Ты это говоришь. Мертвецы Египта — это боги. А ваши боги, кто они?» «Боги великие», — отвечал булочник Бата. «Я сужу об этом по сытости и по усталости, овладевающей мною после встреч с Хапи. Пойду-ка я лучше домой, да и прилягу, чтобы уснуть тем освежающим сном, после которого заново родишься на свет. А тем временем и жена вернется со службы матери. Будьте здоровы, чужеземцы, радуйтесь и отправляйтесь с миром. И он удалился. А старик сказал Иосифу, он устал от Бога, и тебе не следовало докучать ему через меня каверзными вопросами. Но ведь должен же раб твой, оправдывался Иосиф, «Все как следует разузнать, чтобы приспособиться к жизни Египта, где ты его намерен оставить и где он надолго задержится. Здесь все в нове и все в диковинку твоему молодому рабу. Дети Египта молятся в могилах, как бы они их ни называли, храмами или вечными обиталищами, а мы у себя на родине молимся по обычаю предков под зелеными деревами. Как не задуматься». как не посмеяться, глядя на этих детей. Живая ипостась птаха зовется у них Хапи, и она, по-моему, и нужна птаху, ибо он явно закутан и мертв. А они не могут успокоиться, покуда не закутают и живую ипостась, и не сделают из нее тоже усира и мумию. Без этого им не по себе. Между тем мне нравится Мэнфи, чьим мертвецам незачем переправляться на другой берег, Ибо он и сам уже расположен на западном берегу этот большой город, полный людей, которые удобно произносимости ради упрощают его могильное имя. Жаль, что тот благословенный дом, куда ты хочешь меня доставить, дом Петепре, носителя Пахала, находится не в Менсе, ибо из всех египетских городов мне, пожалуй, подходит именно этот. — Слишком ты еще зелен, — отвечал старик, — чтобы различать, что тебе полезнее. — Но я это знаю и помогу тебе, как отец. — Да ведь таковым я тебе и прихожусь, если считать твоей матерью яму. Завтра чуть свет мы отплываем. Девять дней будем мы плыть на юг, вверх по реке, через землю египетскую, чтобы ступить... на сияющей прибрежье царской столицы Уазет-Перамуна.